Параграф пятый. Направление дальнейших исследований. Теме внедрения корпоративного тайм-менеджмента всего несколько лет. Впервые она заявлена в монографии Глеба Архангельского «Организация времени. Отличной эффективности к развитию фирмы», первое издание которой вышло в 2003 году. Поскольку это направление тайм-менеджмента появилось совсем недавно, оно, естественно, дает исследователю массу интересных возможностей. Одно из ключевых направлений корпоративного тайм-менеджмента ⁇ оценка его экономической эффективности в зависимости от характера деятельности подразделения, в котором он внедряется. Можно наметить несколько направлений такого рода исследований. Например, в подразделениях непосредственно продающих время сотрудников аудитора, консультанта, юриста его экономия напрямую выражается в деньгах в зависимости от размера стоимости часа работы этого специалиста для клиента. Пункт 1. Отделы продаж. При уменьшении расходов времени менеджеров по продажам на вспомогательные операции и увеличении на непосредственное общение с потенциальными клиентами можно прогнозировать практически прямо пропорциональный рост объемов продаж. Возможны исключения, обусловленные рыночной ситуацией. Также целесообразная оценка скорости реагирования на запросы потенциальных клиентов и ее сравнение со схожими параметрами работы аналогичной компании как одного из ключевых факторов конкурентоспособности. Пункт 2. Сервисные подразделения, непосредственно взаимодействующие с клиентом. В данном случае при эффективной организации времени увеличивается качество сервиса для клиента, которое может быть связано с финансовыми показателями через политику цен и скидок, а также посредством ее сравнения с ценовой политикой и уровнем сервиса конкурентов. Пункт 3. Внутренние подразделения, не взаимодействующие с клиентом. В данном случае связь временных показателей с финансовыми может быть осуществлена через размеры фонда оплаты труда либо уровень лояльности персонала. Более организованная и предсказуемая деятельность сотрудников, а также меньшее количество стрессов и переработок повышают их лояльность которую нетрудно связать с финансовыми показателями в условиях недостаточного качества предложения на рынке труда. Отдельного исследования заслуживает тайм-менеджмент в работе топ-менеджеров и ключевых специалистов. Здесь возможна двоякая оценка. Пункт 1. Непосредственная оценка стоимости сэкономленного времени через размер компенсации топ-менеджера. Пункт 2. Оценка скорости продвижения ключевых проектов через установление связи между увеличением еженедельного бюджета времени, которое топ-менеджер может уделять руководимому им проекту и снижением сроков его реализации. Скорость осуществления проектов, направленных на развитие компании, внедрение новых систем управления, запуск новых продуктов и тому подобное, как правило, допустимо, напрямую либо косвенно связывать с финансовыми показателями ее работы. Обозначенные задачи, состоящие в оценке экономической эффективности внедрения корпоративного тайм-менеджмента, являются одним из приоритетных направлений развития Российской школы тайм-менеджмента. Их решение будет существенным вкладом как в развитие этой научной дисциплины, так и в практику управленческого консультирования и, соответственно, в повышение эффективности и конкурентоспособности российских предприятий. Основные выводы. Корпоративный тайм-менеджмент объединяет два подхода – личный тайм-менеджмент и корпоративную организацию труда. Задачей внедрения тайм-менеджмента в этом случае становится ответ на вопрос, как повысить управляемость компании и ее сотрудников, не потеряв при этом преимуществ, которые дают свобода и инициатива людей. Решение достигается за счет использования всей совокупности технологий и методов, начиная от обучения сотрудников, ТМ-диагностики и аттестации до внедрения корпоративных стандартов и разработки действенных инструментов их эффективного использования.